Глава 12. Мой друг Нью-Йорк. Я человек улицы. На моем счету очень мало людей-друзей и много друзей улиц. Они, улицы, видят меня во всякое время дня и ночи. Часто я сижу на них, прижимаясь к их тротуарам своей задницей, отбрасываю тень на их стены, облокачиваюсь, опираюсь на их фонари. Я думаю, они любят меня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 Трепетно ждал. Сколько было пустых вечеров, грустных и одиноких возвращений, страшных размышлений перед сном, пока я не встретил Анну и из простого парня с ее помощью создал поэта. Так я хожу сейчас. У меня опять ничего нет. Свою поэтическую судьбу я устроил. Будет она продолжаться или нет, уже не так важно. Она сделана, она существует.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 Он же и счастливейший. О, я оценил, еще как оценил. Я вои плачу над жизнью, и не боюсь ее. На каждой маленькой улице я внимательно приглядываюсь к людям. Не этот ли, не это, не эти ли? Глупо надеяться, но я надеюсь. Снова и снова выхожу я на улицы моего, конечно, моего, растут тут проходит моя жизнь, великого, необозримого города. И ищу, слежу, вглядываюсь. И возвращаюсь в отель, и часто плащу падая лицом в кровать, и только злость дает мне силы встать всякий день в восемь часов утра, сцепить зубы, читать американские газеты. Ругаясь и проклиная все на свете, я живу, и пусть меня предала любовь, О, я никогда не перестану искать любви. Но теперь это уже скорее не любовь к одному человеку, который опять предаст меня. Нет, я не хочу. Не хочу вновь предательства. Это другая любовь. Чего ищу я? То ли братство суровых мужчин, революционеров и террористов, на любви и преданности которым, наконец, могла бы отдохнуть моя душа, то ли я ищу религиозную секту, проповедующую любовь,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 Почему не обступят меня ее ласковые обитатели? Мими, балерина, шутливо станет на голову, Пасхалинов зьерошит мои волосы, А Джордж поцелует мое колено. Ты пришел к нам, ты устал, Вот вино и хлеб, И мы умоем ноги твои, усталые и бедный, И будь с нами, сколько захочешь, И мы не уйдем от тебя на службу завтра, Как папа и мама, как жена, И как дети в школу, Мы будем с тобой долгое счастливое время, и, может быть, потом. Это случается редко. Ты уйдешь, когда захочешь, и мелькнут наши старые здания в твоем глазу. Братство и любовь людей — вот о чем я мечтал. Вот что хотел встретить. Нелегко отыскать все это. И хожу я уже полгода. А сколько буду ходить еще? Бог знает сколько. Я хожу по Нью-Йорку, своему большому дому, налегке, не очень перегружая себя одеждой и почти никогда ничего не несу, не загармождаю свои руки. Я знаю всех уличных людей Нью-Йорка, знаю, где их можно найти и места, где каждый из них укладывается спать. То ли это каменный пол под аркой заколоченной церкви на 3-й авене и 30-й улице, Доли двери вертушки, банка на Лексингтон и 60 -й. Некоторые бродяги предпочитают спать на ступеньках карнеги Корнеги Холл, поближе к искусству. Я знаю самого грязного, волосатого и толстого бродягу Нью-Йорка. Я думаю, он сумасшедший, потому что он всегда дико улыбается. Днем он обычно располагается на скамейке в центре парке недалеко от входа. Вечером же он перемещается на сороковые улицы 6 авеню. Однажды я застал его читающим. Что бы вы думали? Русское дело. Газету, где я некогда работал. Причем он держал ее не вверх ногами, а как следует. Может быть он русский. Я знаю место, где можно увидеть в разное время суток человека в костюме шотландского горца, рыжебородого, играющего на валынке. Мне знакомы все нью-йоркские слепые и их собаки. Со мной дружелюбно здоровается и улыбается мне черный с кроликом, сидящий на Пятой Авеню, обычно напротив Святого Патрика. Мне знаком бородатый художник и его жена, продающая картины, изображающие зверей, львов, тигров и тому подобных милых хищников. Я здороваюсь с ними, и они мне отвечают. Правда, я ничего не могу у них купить.